Глава 15. Брат And I won't see the storm. When the rains coming down. Never let you go. Never let you go. Even when the madness has broken you apart. Ex Ambassados. Brother. Фалинь, Вы скучаете по тысяче эпох? Если бы у меня было время скучать, я бы открыл еще один проект. Как видите, я этого не делаю, а значит и скучать мне некогда. Не один год вы давали людям возможность бежать от реальности и неоднократно заявляли, что мечтали увеличить их время пребывания в иллюзии, которую создавали. Однако вы этого не сделали. Ваша мечта изменилась? Скорее цель. Тысяча эпох была развлечением. Дорогим, неоднозначным, но развлечением. У нашего текущего проекта совсем иная миссия. Какая же? Она определяется, когда появляется клиент. И для каждого, кто к нам приходит, она своя. Но это точно не развлечение. Люди просят о разном. Я никогда не знал, что у человека столько скрытых внутренних потребностей, пока не начал плотно работать совместно с сестрой. Можете назвать пример? Хм. Искупление, поиск утерянного, избавление от боли, Гребаное счастье, в конце концов. Память ЦИ. Совместный проект профессора Фа Юйлань и бывшей компании «Тысяча эпох» позволяет найти счастье. Не цепляйтесь к словам, я этого не говорил. Пока пациенты доходят до этого самого счастья, называйте это как хотите. Они сталкиваются с таким количеством боли, что порой с площадок не приходится выводить их в ужасе и слезах. Как я уже сказал, это больше не развлечение. Это работа с разбитыми судьбами? А вы можете с уверенностью сказать, что ваша судьба не разбита? Пока не заглянете туда, не узнаете? Может, в таком случае лучше и не знать? Запомните этот вопрос и задайте его моему брату. Как думаете, что он ответит? Проверьте и узнаете. Предугадывать его действия все равно, что предсказывать погоду, сидя в закрытой комнате без окон. Ван Цин тоже столкнулся с болью? «Куда-то не туда у нас разговор свернул, не находите, госпожа Мань?» «Боль неминуема. Приходя в память Ци, вы открываете ящик Пандоры, который не сможете закрыть больше никогда. И никто вам заранее не сумеет сказать, что вы там увидите, с чем столкнетесь». В день, когда проект искупления был завершен, неофициально, но то, что это конец, было ясно сразу, сестра не могла поднять участников с пола. «Почему?» Потому что даже она, психолог со стажем, который всю жизнь строил работу вокруг пациентов с самыми разными судьбами, ни разу не видела, чтобы люди так рыдали. Ни до, ни после. Прочитав ваши слова, многие задумаются, стоит ли проходить через подобное. Здесь каждый решает сам для себя. Это не увеселительная прогулка. И мне важно, чтобы люди это понимали. Чтобы каждый, с кем я работаю, осознавал, с чем имеет дело. А вы сами хотели бы этого? Чего именно? Открыть ящик Пандоры? Или может стать счастливым? Стать счастливым, открыв ящик Пандоры. Ловко вывернули. Мы семья. Мы все его открыли в момент, когда начали этот эксперимент, даже не подозревая об этом. Это второе, о чем должны помнить те, кто к нам приходит. Вы запускаете цепную реакцию. В кого ударит молния из вашего окружения, вы знать не можете. Так вы счастливы? Я не люблю эту формулировку. Скажем так, я чувствую себя на своем месте и занимаюсь именно тем, чем должен. Все остальное — ненужная лирика. Значит, это стало искуплением и для вас? Не хотите пойти работать на меня? Про нас говорят, что мы вынимаем душу. Вы, кажется, задались той же целью. Отрывок из серии интервью «Роль в твоей жизни». На вопросы Мань Су отвечает Фалинь, основатель компании «Тысяча эпох», организатор проекта «Искупление». Ссылка на источник в Weibo. На крыше дул холодный ветер. Несмотря на жару, которая не спадала несколько дней подряд, на окраину города опустилась стылая, очень темная ночь. Тысяча эпох была закрыта для клиентов, и основное здание смотрело на пустые павильоны черными стеклами окон. Все немногочисленные дежурные сотрудники уже разошлись. Остался только охранник в вестибюле, который проводил Ван Цына странным взглядом, но ничего не сказал. В строении было лишь девять этажей, четыре из которых были отведены под технические помещения. Ван Сын не стал подниматься на лифте и пошел пешком по лестнице, надеясь хоть немного утихомирить мысли в голове при помощи физической нагрузки. Даже пройдя все ступени до самого верха, он не заставил сердце биться так же сильно, как в момент, когда узнал, что произошло в тысячи эпох. Когда Фалинь только подыскивал место для своего предприятия, у которого быстро появились инвесторы, потому что бизнес-план поражал своей смелостью, это здание было заброшено. Ван Сын, особо ни на что не надеясь, приехал сюда, чтобы поснимать и разобраться, почему строительство задуманного жилого комплекса так резко прервали. Он не нашел ничего интересного, но после появилась информация, что строительная компания оказалась разорена. Брат тогда выезжал по 5-6 раз в день на различные объекты, осматривая места для павильонов и офисов, но не находил ничего подходящего. А потом они приехали в это место. Фалинь сначала не хотел даже слушать предложение Ван Цинна. Но что-то все же заставило его передумать. И теперь Ван Цин стоял на той же крыше, что и в ту ночь, когда устраивал здесь съемки. С тех пор это место еще ни разу не казалось таким безжизненным. Здесь всегда кипела работа. Фалинь был неугомонным. Если он брался за что-то, он всегда доводил это до конца. Даже если становилось невыносимо тяжело. Тысяча эпох построена на его нервных клетках, и это не фигуральное выражение. С момента появления этой идеи до сегодняшней ночи он делал все, чтобы добиться своей цели и осуществить свою задумку. Дать людям шанс посмотреть на мир с другой стороны, увидеть его таким, как в собственных снах и грезах. Ван Цин подошел к парапету, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Именно здесь, на этой точке, Фалин принял решение выкупить и довести это здание до ума. Ван Цин коснулся шероховатой поверхности бетонного ограждения, которое было ему по поясу. «Невозможного не существует». Эту надпись сделал он сам, когда брат поделился с ним своей идеей. не редко много говорил и еще реже говорил откровенно. Но в ту ночь он захлебывался словами, рассказывая ему о деле, которому хотел посвятить свою жизнь. И именно эта фраза пришла Ван Цину в голову, пока он слушал его. Она стала первым лозунгом тысячи эпох, нашедшим свое место на всех брошюрах, выпущенных к дню открытия компании. Ван Цин погладил пальцами, выцарапанную по бетону, ключами надпись. На коже остался серый след, как от пепла. С этой стороны крыши было видно площадку, перечеркнутую, будто раненную одним единственным словом. "фальш". Из темноты ночных теней Ван Цин смотрел на то, как Лун Ань в свете фонарей сидит на коленях перед Тао Ю вместе с Каей. Он не знал, о чем они говорили, но был уверен о том, что Лун Ань найдет для мужчины нужные слова, чтобы ему стало хоть немного легче под для него всегда становилось легче. Прошлой ночью Ван Цин видел войну, оплакивал свой дом, о котором сам ничего не знал. Но горе от его потери было таким сокрушительным, что становилось больно дышать. Чувство вины, осознание, что его семья пострадала из-за него, появились в нем раньше, чем он узнал, что это не просто часть видения, что это часть жестокой реальности. Гопин дотянулся до всех, кто был ему дорог. Юйлань, Фалинь, Аюн. Его собственные подписчики. Лун Ань. Сердце болезненно сжалось, Иван Ван Цин стиснул пальцами футболку на груди, рванув ворот, который неожиданно начал его душить. Лун Ань не заслуживал всех тех слов, что Ван Цинн ему сказал. Как бы ему хотелось быть там, внизу, сделать хоть что-то, чтобы Тао Ю стало легче, успокоить Каю, наивную, добрую, потерянную в этом событии, как легкая перышко, которое сносит порывом ветра в открытое море. «Я могу рассчитывать хотя бы на то, что ты не утянешь следом за собой на дно кого-то еще». Слова профессора Лау в какой-то момент стали цепью на его шее. Лун Ань был рядом. Он не обвинял его, не отступал, даже собирался заявить в полицию, хотя догадывался, чем это может обернуться для него самого. Не думая, не заботясь о себе, он хотел оправдать Ван Цына в глазах всех тех людей, которые возненавидели его быстрее, чем прогорает зажженная спичка. Теперь они перестали иметь значение, они могут продолжать ненавидеть его, но яркой вспышкой в какой-то момент пришло осознание, что в жизни Ван Цина есть вещи куда дороже любви общества, куда дороже, чем его желание заниматься тем, что ему нравилось, куда дороже, чем возможность не жить обычной жизнью, как говорила его мама. Этот пожар перекинулся на Фалиня, на Юйлань, на то, чем они жили, во что вкладывались» и пока Лун-А не оказался следующим, ему стоило отступить. Ван Сын больше не потратит ни минуты, чтобы разобраться в том, что произошло в ту ночь в магазине. Пусть эта тайна останется среди тех, кто был этому свидетелем. Наверняка у Пина это не единственный скелет в шкафу. Ван Сын найдет их все и обратит против него. Он никогда не был мстительным человеком и быстро забывал нанесенные обиды, если вообще обижался, но только не в этот раз. Ублюдок зашел слишком далеко. Он сам не заметил, как впился ногтями в бетонный парапет крыши, и под ними осталась серая сыпучая пыль. Лун-Ань внизу на площадке осматривал сломанный лук, разложив его на коленях. Тао-Ю сидел рядом, понур опустив плечи, но уже не сгибался так, как раньше, почти утыкаясь лбом в выжженную траву. Кая что-то активно искала вокруг, переворачивая разбросанные вещи. Ван Цин вздохнул. Он не видел выражения лица Лун-Аня с такой высоты, но мог его представить в малейших деталях как он сосредоточенно хмурит брови, как смотрит завораживающе своими глазами, черным бархатом по радужке, как что-то тихо говорит. Его присутствие словно лед на болезненный ушиб. Он не уехал, остался, чтобы помочь совершенно чужому человеку. В этом был весь Лун-Ань. Почему Ван сын не мог быть таким же рассудительным, как он? Он отвернулся и прошел по крыше на другую сторону здания, где внизу пролегала дорога. Мимо проехала одинокая машина. И когда свет ее фар исчез в отдалении за холмом, уходящая вниз в темноту стена здания стала похожа на отвесный обрыв с неизвестностью на дне. За спиной хлопнула дверь, которая вела на крышу, и Иван-сын еще до того, как успел обернуться, услышал тяжелое сбитое дыхание. — Ты! Фалинь задохнулся на первом же слове и согнулся, упираясь руками в колени. — Какого хрена? Я должен бегать за тобой по всем этажам! Ван-сын удивленно моргнул, глядя на него. — Зачем? спросил он. Голос от долгого молчания получился сухим и колючим. Фалень выпрямился и смирил его убийственным взглядом. У него растрепались волосы. На виске блестела капля капота. — Серьезно? Я тебя сейчас скину отсюда! Или кости тебе переломаю, чтобы сидел и не бегал от людей, как от чумных? Что за бред ты вбил себе в голову? Последние его слова заглушил порыв налетевшего ветра. Фалень поморщился, потому что он ударил прямо ему в лицо. А Ван Цин попытался убрать волосы, которые тут же упали на глаза, мешая видеть. — Извини. — Чего? Фалин нервным движением ослабил галстук, потом выругался и стянул его через голову, взлохматив и еще больше затылок. Не зная, куда его деть, он сунул его в карман брюк. — Что ты там бормочешь? — Извини, — повторил Ван Цин, не делая попыток подойти ближе. Фалин театрально вздохнул и закатил глаза. — Вот ведь ты какой! — рявкнул он, указав на него пальцем. — Юйлань звонила. Сказала, что ты не стал с ней разговаривать сегодня днем. Она до самого лифта за тобой бежала. Потом Лун Аню такое высказал, что даже у меня кишки перевернулись. Ты с головой вообще дружишь или как? Или ты решил всех вокруг себя раскидать, чтобы не подходили к тебе? А о нас ты подумал? Ван Цын стиснул зубы так, что они мели челюсти. — Я как раз о вас и думаю, — произнес он. Фалин кивнул несколько раз таким видом, будто Ван Цын сказал что-то невероятно глупое. Он засунул руки в карманы и прошел к парапету, заглянув вниз, встав к нему боком. Брат не любил высоту, хотя никогда об этом открыто не говорил. Только однажды в дрова пьяным на одной студенческой вечеринке, когда Ван сын обнаружил его на балконе с сигаретой, признался, что пугает его не то, что туда можно упасть, а то, что туда можно что-то уронить. — Нет, ни черта ты не думаешь! — сказал Фалинь, доставая из кармана пачку сигарет. Ван Сын стоял и смотрел, как он рваным движением открывает крышку, и стучит дном коробочки о парапет, чтобы выбить сигарету, а потом берет ее губами и щелкает обычной пластмассовой зажигалкой, которая загорелась не с первого раза из-за ветра. Его лицо на мгновение осветил ржеватый свет от огонька. — Ты снова куришь? Фалин затянулся дымом и, прищурившись, посмотрел на Ванцина. — Стрельнул внизу у охранника. — Всю пачку? — Он на меня работает, — пожал плечами он. Ванцин покачал головой и подошел ближе к брату. В тот вечер, когда Тысяча Эпох только зародилась, обрела свой дом на этом самом месте, они стояли на этой же крыше. Фалинь еще не носил костюмы и галстуки, завораживающе играл на гитаре и хотел проколоть себе ухо. Они были просто двумя братьями, которые смотрели на пустырь девятью этажами ниже и делились мечтами. Фалинь звал Ван Цена помогать ему с созданием Тысячи Эпох, но тот выбрал свой путь. И теперь эти пути пересеклись, вызвав столпы искр и короткое замыкание. Выцарапав из лежавшей на пропете пачки сигарету, Ван Цин тоже прикурил. Он терпеть не мог горечь табачного дыма, но сейчас она почему-то казалась отрезвляющей. Облокотившись на ограждение, он посмотрел на Фалиня. — Я еще могу понять, что с сестрой ты поговорить не мог, — сказал тот и сделал паузу, затягиваясь. — Но Лун ань тебе чем не угодил? Вы же с ним были как сиамские близнецы. Даже бесили меня вместе, хотя раньше это удавалось только тебе одному. Ван Цин невесело усмехнулся и сбил пепел сигареты, который тут же подхватило и унесло ветром. — Ему лучше держаться от меня подальше. — Это еще почему? — Потому что его могут исключить из аспирантуры просто за то, что он оказался не в том месте и не в то время, а именно рядом со мной. Фалин скривился. — А это тебе кто сказал? — Профессор Лао. — Старый козел. Ван Цин покачал головой. — Да нет, он прав. Я и сам должен был догадаться, что это не приведет ни к чему хорошему. Нельзя, чтобы эти записи попали в руки полиции или, что еще хуже, оказались в сети. Гопин в какой-то степени оказал мне услугу тем, что не приплел сюда еще и лун Аня. Фалинь посмотрел на него как на идиота. И что теперь ты будешь бегать от него? Он лучше всех знает, что там произошло. Ван Цин снова затянулся дымом и коротко кашлянул, когда сухо закололо в горле. Это уже не важно. Я не собираюсь ворошить эту историю. А что ты собираешься делать? — с подозрением в голосе спросил Фалинь. Посмотрим, — ответил Ван Цин, глядя на тлеющий уголек на кончике сигареты. — Я пока не нашел ничего подозрительного, но просто не копал глубже. Уверен, там все не так чисто. Чтобы подмять под себя полицию и уметь так запугивать людей, мало иметь крутой бизнес. Что-то там не так, и я это выясню. Фалинь поворошил волосы свободной рукой и потер ладонью затылок. — Опять влипнешь в какие-нибудь неприятности. — Почему ты такой, а? — «Почему к твоей заднице так и липнут проблемы? Хреновая карма?» Ван Сын усмехнулся на этот раз искренне. «Это уже вопрос к Юйлань. Что там у меня с кармой?» Фалинь затушил аппарапет сигарету, которая прочертила на бетоне черную полосу. Присмотрелся, увидев оставленную здесь давным-давно надпись, вздохнул. «Вы правда, что ли, видите какую-то совместную историю, прям как кино?» Ван Сын задумался. «Вряд ли это было похоже на кино». Когда ты смотришь фильм, у тебя нет ощущения, что ты принимаешь в нем непосредственное участие. Это совсем другое. Наверное, о чем-то подобном и мечтал Фалинь, воссоздавая чужие фантазии в мельчайших деталях. Не совсем, сказал он. Это как будто проваливаешься в другую реальность. Фалинь свел брови к переносице. Как гипноз? Относительно, но это уже ближе, чем кино. И ты хочешь отказаться от этого? Я не знаю. — честно ответил Ван Цин. — Этого слишком много. Порой мне кажется, что во мне что-то просыпается, какая-то другая часть или что-то вроде того. И в такие моменты все то, что я видел, начинает обретать смысл, становится реальным. Когда я пытаюсь до этого докопаться, только больше путаюсь. А сейчас мне нужна ясная голова. Фалин кивнул, бесцельно пихнув кончиком пальца пачку сигарет. Ван Цин понаблюдал за ним, а потом тихо произнес. — Извини. — Я не хотел, чтобы все так вышло. Теперь еще у тебя проблемы. — Да что ты заладил? — тут же взорвался Фалинь. — Что сделано, то сделано. Про меня уже давно всякое дерьмо в сети пишут. Сейчас-то все началось с меня. — Именно. Фалинь с силой оттолкнулся руками от края парапета и начал мерить шагами крышу. — Все началось с тебя, но... — А я ведь предупреждал тебя, что мой хозяин очень влиятельный господин, и на твоем месте я бы сделал все. О чем бы он ни попросил? И что теперь, доволен ли ты тем, как все сложилось? На мгновение в носу снова возник запах гари и крови, а на шее словно сжалась чужая ледяная рука. Ван Цин моргнул, тяжело упираясь ладонью в ограждение, потому что вдруг закружилась голова, а здание под ногами дрогнуло, готовое провалиться под землю и утянуть в эту черную бездну внизу. — Фашеньхао! Я вытащу тебя! Обещаю! Я все сделаю! Голоса смешивались прятались в свисте ветра, тонули в ночном мраке, набрасываясь, как голодные псы, но потом снова отступали, становясь миражом. Ван сын тряхнул головой, чтобы прогнать это наваждение. Перед глазами размывалось, пока совсем рядом не появилось лицо Фалини. Он что-то говорил, его губы двигались, но разобрать не получалось ни слова. В плечи с силой впились чужие пальцы. Эта притупленная боль немного отрезвила. — Ты чего? — спросил брат, не ослабляя хватку. — Если ты сейчас опять потеряешь сознание, как тогда, я тебя тут и оставлю. Это твой новый коронный способ уходить от разговоров? — Нет. Облизав пересохшие губы, сказал Ван Цин и тихо рассмеялся. Хотя действует неплохо. Фалень рыкнул и взялся за его футболку, дернув на себя. — Я тебя точно скину отсюда. Шутить вздумал. Я чуть штаны не наложил. Чего тебя повело-то вдруг? — Не знаю, — ответил Ван Цин. — Все уже нормально. Фолень отпихнул его, толкнув грудь. Потянулся за еще одной сигаретой и едва не уронил пачку из-за своих нервных движений. Выругался, выдыхая дым. — Вторую почти сразу? — спросил Ван Цин. — Иди ты! Ты меня слышал вообще? — Что? — Из-за тебя это или не из-за тебя? Какая теперь разница? Или ты хочешь, чтобы я наплевал на то, что ты мой брат, и сделал вид, что я тебя не знаю? Ты на это своими выходками мне намекаешь? Ванцин молча смотрел на него, пока он подносил сигарету к рту, сжав пальцами фильтр так, что тот смялся и делал глубокую затяжку. Поморщившись от дыма, Фалинь резко опустил руку, со злостью сбивая пепел. — Что ты молчишь? — спросил он. — Мне заявление может публичное сделать? — Это не мой брат, я его не знаю. Приблудился случайно. Так вот, хрен тебе. — Фалинь, иди в жопу, бесишь меня. Если ты рассчитывал, что я так и поступлю, не подходи даже ко мне больше. Я много что сделал ради этого бизнеса. Это все, что я умею, все, что у меня сейчас есть, все, во что я вкладывался. Но раз ты смеешь думать, что я отвернусь от семьи, чтобы решить какие-то свои проблемы, можешь прямо сейчас пойти к чертовой матери. Фолинь с досадой пнул бетонную ограду носком ботинка. Даже со стороны это выглядело болезненно. Ван Цин почувствовал себя виноватым. Он не подразумевал ничего подобного, когда говорил, что от него лучше держаться подальше. Но Фалин всегда все утрировал, а еще умел оказываться в некоторые моменты прав даже в этом. Он не просил отказываться от него, лишь не влезать в эту историю. Ван Цин не выдержит, если еще хоть что-то пойдет не так из-за его несдержанности, из-за его желания восстановить справедливость. Вмешаться здесь и сейчас, никогда не выбирая опцию промолчать. Но как заставить держаться подальше собственную семью? Как уберечь их, если они все такие же упрямые, как и он сам?» Он взглянул на выцарапанную надпись на парапете. «Они всегда все делали вместе». Несмотря на вставший в горле ком, Ван Цин улыбнулся и, приблизившись к фалиню, обнял его за плечи, как делал это всегда, навалившись всем телом. «Отвали!» — гаркнул брат, но он только рассмеялся, даже не намереваясь его отпускать. Фалинь отвернулся от него. Ван Цин пихнул его бедром. «Дай сигарету. Пойди и возьми себе свою». Ван сын усмехнулся, извернувшись, выхватил тлеющую сигарету из его пальцев и сразу затушил. Фалинь посмотрел на него так, словно он прямо на его глазах кого-то убил и расчленил. «Какого? Мигрени давно не было. Хватит курить!» — сказал Ван сын. Даже в темноте он увидел, как Фалинь побагровел. «Ты! Моя мигрень! Я тут с тобой уже полчаса торчу! А теперь мне еще и покурить нельзя? И вали с моей территории, это моя крыша!» «Так это я ее нашел!» «Я велел тебе не совать свой нос в основное здание!» Ван Сын засмеялся. Внизу погасли фонари, и он бросил взгляд на площадку, на которой уже не было ни Лун Аня, ни Тао Юскаей. Темнота заволокла павильоны и внутреннюю территорию тысячи эпох, скрыв от глаз прогоревшую траву и красную надпись на ней. Начавшаяся поздней осенью война с бывшим союзным государством Гуаси не застала врасплох, но и не щадила никого. Не добившись нужных сведений от семьи Лун и измены от Ван Сяуши, советник Го заставил наследного принца дать бой соседним землям, решив, что возьмет вверх и без чьей-либо помощи. Одержимый местью за смерть отца и соучеников, Фашеньхао собрал и лично обучил сильное войско. Он перестал быть тем легким на подъем беззаботным юношей, каким его самого детства знал Ван Сяуши. Черты его лица после пережитого огрубели. В осанке появилась воинская выправка и он быстро заполучил расположение и уважение не только своих солдат, но и всего командования. Лун Байхуа с братом тоже не теряли времени даром, заручившись поддержкой многих именитых семей и школ. Ван Сяуши разрывался между полем боя и развернувшимся близ столицы госпиталем. И он, и Лун Байхуа принимали участие в битвах, а после, когда другие солдаты отдыхали, они занимались ранеными, до зари подготавливая снадобья и защитные талисманы, останавливая кровь и вправляя переломы. Ван Сяуши научился понимать, Выживет воин или умрет, по одному взгляду на увечье. Он и сам не заметил, в какой момент настолько изменился. Казалось, войне не будет конца. А беззаботная жизнь, когда он готов был тратить духовные силы на то, чтобы вернуть к жизни маленького вьюрка, лишь бы удивить учителя и привлечь внимание Лун Байхуа, навсегда ушли в прошлое, покрылась коркой крови и слоем пепла. Ван Сяуши был вынужден рассказать Фашинхау о том, что произошло в пещере, после резни в доме семьи Лун, прежде чем на учителя Фа и их соучеников напали. Он понимал, что, по сути, своими руками привел врага в их духовный дом. Несмотря на все попытки понять друг друга и сблизиться вновь, их отношения постепенно становились холодными. Друг, если не был на поле боя, все больше времени проводил с юной Минлей, которая, как он думал, вернула его к жизни после ужасных ранений. Девушка тоже без устали трудилась, помогая раненым, хоть и была очень слаба здоровьем и обладала крайне неустойчивой, неразвитой, духовной силой. Несмотря на это, ее помощь оставалась драгоценным вкладом. Она бралась за любую работу и ничего не боялась. Ван уши глубоко уважал ее за это. Через год после вторжения им удалось освободить и вернуть домой мастера Луна. Получив от него бесценные сведения о враге, они смогли переломить ход боев. Их сторона стала брать верх над противником. Они одержали победу, но она далась огромной ценой. Мастер Лун, изнуренный и ослабевший, отправился в уединение, не позволив даже своим сыновьям навещать его, и вскоре скончался. Советник Голиц Зянь сбежал и скрылся далеко на востоке. Преследовавший его отряд вернулся ни с чем. Наследный принц Гуаси был убит, и на этом война с бывшим северным союзником была завершена. Всем предстояло вспомнить, как они жили раньше, и это неожиданно оказалось куда сложнее, чем нескончаемые битвы. После войны Ван Сауши избрал путь странствий и помощи обычным людям. Это показалось ему намного нужнее и важнее, чем участие в советах старейшин или поиски новой школы, к ученикам которой можно было примкнуть. Фашенхао вернулся домой, желая восстановить его таким, каким он был до гибели отца. Он мечтал в будущем взять себе кого-то в ученики, но пока был для этого слишком молод. Лун Байхуа с братом вновь избрали путь уединения в северных краях, которые считали родными. Мир возвращался навсегда измененный отпечатком войны. Кван Сяуши нередко обращались как к совершенствующемуся, с просьбами об усмирении злых духов или защите дома, но чаще всего к нему шли за исцелением. Слава врачевателя, который спас не одну жизнь во время боев, преследовала его, куда бы он ни отправился. Хотя он редко задерживался на одном месте, люди находили его везде, даже в самых отдаленных землях. Казалось, жизнь и останется именно такой. Без привязанностей, без принадлежности к какой-либо школе или семье, без какой-то великой цели. Когда-то Ван Сяуши мечтал стать учеником мастера Луна или другом Лун Байхуа. Но война и потери дали понять. Не всегда и не все получается так, как представляется по ночам в юности, если тебе не спится, а в голову лезут идеи и мысли о будущем. Лун Байхуа был и останется самым великим, совершенствующимся и целителем из всех, кого Ван Сяуши когда-либо посчастливилось узнать. Но их пути разошлись. Семье Лун предстояло оплакать отца, духовного наставника и драгоценную сестру. Ван Сяоши не мог позволить себе примкнуть снова к семье Фа, чтобы вместе с Хао выстраивать новую школу и продолжать постигать Дао, не после того, как стал живым напоминанием о трагической кончине отца и их общих друзей. Если с годами их пути снова пересекутся, Ван Сяоши будет этому рад. А пока в своих странствиях он находил покой и умиротворение в помощи простым людям. Однажды дорога завела его в отдаленную юго-восточную провинцию Хэ. Там к нему обратился купец Шао Юнтао умолявший помочь больному сыну. Ван Сяуши едва успел разместиться на постоялом дворе, прежде чем поздним вечером отправиться в дом семьи Шао. — На все готов! — Абсолютно на все! — возмолился хозяин, как только Ван Сяуши переступил порог его дорого обставленного дома. Кругом были изделия из тончайшего фарфора и дорогого нефрита. Вместо циновок у стола лежали подушки, расшитые тончайшими шелковыми нитями. В комнате витал легкий аромат благовоний. — Делайте! Что сочтете нужным? — Я наслышан о вашем великом искусстве врачевания. — Все, что только нужно. Я все предоставлю. — Я... — Спасибо. — прервал его Ван Сяуши. — Я могу посмотреть на вашего сына? — Конечно. Дао Джан, пройдемте. Засуетился Шао Юнтао. Он отвел Ван Сяуши в небольшую комнату, где из убранства были лишь небольшая кровать и сундук для вещей. Лежавший в покрывалах мальчик лет четырех трудно дышал во сне, сжимая в маленькой бледной ручке соломенную куклу. Игрушка была очень простая. Ван Сяуши вспомнил, что его собственная мать когда-то сделала ему подобную, когда он был совсем маленьким. Странно, что столь богатый человек, как Шао Юнтао, не покупал своему сыну безделушки получше. Впрочем, возможно, мальчику нравились такие куклы. Как его зовут? спросил Ван Сяуши у хозяина дома. Юн Юн Дао Джан. — Хорошо, я осмотрю его и после поговорю с вами. Шао Юнтао замешкался. Я не могу остаться и посмотреть, что вы будете делать. — Как пожелаете. Ван Сяуши присел перед мальчиком, на колени и тронул его лоб. Если лихорадка и была, то совсем недавно пошла на убыль. Лицо ребенка покрывало холодное, липкое испарина. На ощупь он казался ледяным. Взяв Юн Юна за руку, Ван Сяуши осторожно направил к нему свою духовную силу. — Что вы делаете? — напряженно спросил Шао Юнтао за спиной. — Пока ничего. — Пожалуйста, подождите немного. — терпеливо ответил Ван Сяуши, прислушиваясь к пульсу мальчика — и пытаясь понять, что с ним не так. Это не походило ни на обычную лихорадку, ни на легочную или кишечную болезнь. Ребенок был очень слаб. Жизнь буквально покидала его тело вместе с каждым выдохом. Под пальцами Ван Сяуши часто рвано бился пульс, напоминая из далекого прошлого сердечко в юрка за мгновение до смерти. Нахмурившись, он достал свою сяо, поднес ее губам. Эту самую простую бамбуковую флейту Ван Сяуши купил у лавочника в одной из деревень. Когда понял, что ему нужно что-то, что поможет сконцентрироваться. Уже позже он сам на слух подобрал несколько мелодий, которые очищали и успокаивали разум. «Вы...» «Что происходит?» — снова вмешался Шао Юнтао. Ван Сяуши прервал игру. «Это поможет Юн Юну поспать. Сейчас его терзают боль и кошмары». «Хорошо», — буркнул купец. «Пожалуй, я попрошу приготовить чаю». Наконец он вышел из комнаты. И Ван Сяуши, не скрывая облегчения, продолжил играть на флейте. Этой мелодии его обучила Минлей, ей она казалась простой и ненавязчивой, она любила напевать ее за работой, не используя никакие музыкальные инструменты. Фашеньхао, выздоравливая от ран, нередко ее слушал, и его духовная сила успокаивалась, становилась более направленной и цельной. Ван Сяуши лишь немного доработал композицию, усовершенствовав ее действия. Он играл ее снова и снова, и мальчик вскоре расслабился и задышал ровно. Соломенная кукла сползла по покрывалу, выскользнув из ослабевших пальцев. Ван Сяуши убрал флейту и мягко погладил его по оспутанным волосам. Спустя некоторое время Юн-Юн приоткрыл покрасневшие глаза и посмотрел на него. — Как ты? — спросил его Ван Сяуши. Мальчик нахмурился, с трудом выдохнул. — Больно! Когда я пойду домой? — Ты уже дома? — улыбнулся Ван Сяуши. — Твой отец очень беспокоится за тебя. Глаза ребенка наполнились слезами. Он помотал головой, сбрасывая его ладонь. Нет! Захныкал он. Папа! Папа убили! Я хочу домой! Ван Сяуши изумленно распахнул глаза. А где твоя мама? Нет, мамы! всхлипывая и вновь прижимая к себе соломенную куклу, пролепетал Юн Юн. Папа! Папа убили! Шао Юнтао, хозяин этого дома, не твой отец? внимательно глядя ему в глаза, спросил ван Сяуши. Нет! икнул мальчик. «Можно мне домой?» «Можно. Ты поправишься, и я отведу тебя домой», — пообещал Ван Сяуши, украдкой проверяя его пульс. Мальчик определенно не был в бреду, и то, что с ним происходило, не казалось причиной какой-то болезни. Заметив на полу у его кровати пиалу, Ван Сяуши наклонился и взял ее в руку, провел по краям и еще влажному донышку пальцем, принюхался. По запаху это была лекарственная смесь на основе женьшеня, но к привычному аромату примешивался какой-то еще — Ван Сяуши быстро убрал пиалу на место и снова взял Юн-Юна за руку. Тот уже закрыл глаза, поддавшись накатившей слабости. Его еще можно спасти, он выживет. Но беспокоило Ван Сяуши не только это. Слова мальчика крутились в голове. Если Шао Юнтао не его отец, то для чего ему выдавать Юн-Юна за своего сына? И почему в отваре, что ему давали, были усыпляющие и вызывающие боль травы? Оставив мальчика отдыхать, Ван Сяуши вышел в зал где его уже ждал хозяин дома с накрытым для отчаянной церемонии столом. — Дауджан, как он? — тут же спросил Шао Юнтао, указывая на место напротив себя и предлагая присесть. Ван Сяуши остался стоять. — Что за отвар вы давали Юн Юну? Купец удивленно моргнул. — Жень и кое-какие травы, как и велел лекарь. Он развел руками. — Когда я понял, что они не помогают, обратился к вам. И как хорошо, что вы оказались в наших краях, иначе... «Эти травы вызывают боли в животе, лихорадку и сонливость. А если пить их очень часто, могут привести к смерти», — отрезал Ван Сяуши. «Если взрослый человек еще может справиться, то ребенок с большой вероятностью погибнет. Что за лекарь мог дать вам такое? Вы! Дао Джан!» — воскликнул Шао Юнтао, тоже вскочив на ноги. Он задел стол так, что дрогнули и звякнули пиалы. «Вы хотите обвинить меня в том, что я отравил собственного сына?» «Юн-Юн говорит, что он не ваш сын». «Говорит!» Лицо купца побагровело, он сжал руки в кулаки. «Мальчик болен, он может нести что угодно из-за лихорадки, и вы вместо лечения утверждаете, что я в чем-то виноват?» Ван Сеуши вздохнул и покачал головой. «С этим разберемся позже. Больше не давайте ему это лекарство, я вернусь утром. Мне потребуется пара дней, чтобы Юн-Юн поправился, остальное обсудим после». Шао Юнтао только рукавом махнул, указывая на дверь. Ван Уши не стал задерживаться и вышел из хозяйского дома, гадая, что ему делать в этой ситуации. Не верить мальчику не было ни единой причины, но и понять, для чего купцу выдавать чужого ребенка за своего не получалось. Однако ответы на все эти вопросы не заставили себя долго ждать. Утром, едва Ван Сяуши вышел с постоялого двора, его окружила толпа людей. — Вот он! Это он! — закричала какая-то женщина. — Он сделал это с моим сыном! — Нечестивец! Не дайте ему уйти! — Не дав и слова сказать, вперед вышел сам Шао Юнтао, держа на руках что-то, завернутое в покрывало. Из-под ткани торчала маленькая бледная ручка. На пальцах виднелась засохшая кровь. Юн-Юн! Ван Сяуши хотел подойти к купцу, но тот с силой оттолкнул его от себя, прижав свою ношу к себе. Это ты виноват! Слушайте все! Вчера он приходил в мой дом, чтобы вылечить нашего сына. Но ночью в мальчика вселился демон. Он изувечил себя и погиб. Этот. Нечестивец Ван Сяуши потребовал не давать Юн-Юну целебный отвар, а вместо этого играл какие-то странные мелодии, выдавая их за успокаивающий разум. И вот к чему это привело. — Мой сын мертв! Заливаясь слезами, выкрикнула женщина, которую Ван Сяуши видел впервые. — Ты убил его! Ты что-то сделал с ним! И ночью темной силы овладели им! — Нет, мамы! Папу убили! Слабый голос Юн-Юна всплыл в голове. — Я ничего не сделал! — ответил он, глядя Шао Юнтао в глаза. Я ведь все вам вчера объяснил. Ничего не сделал, конечно. Вмешался незнакомый мужчина. Стал бы такой уважаемый человек, как Шао Юнтао, врать? Ты здесь чужак, и ты ответишь за смерть его сына. Толпа начала наступать, на перебой выкрикивая угрозы и проклятия. Ван уши ничего не оставалось, кроме как бежать. Стало понятно, что вразумить людей и убедить их в том, что он не совершал того страшного деяния, что ему приписали, не выйдет. Его преследовали, но он скрылся в лесу на окраине провинции и лишь глубокой ночью смог остановиться, чтобы перевести дух и хорошенько подумать. Он понял, что все это не было случайностью с самого начала. Шао Юнта увел себя странно, словно выискивал поводы оклеветать ван Сяуши. Юнь Юн говорил, что его отца убили, просил отпустить его домой. В отваре, что он пил, явно было не только лекарство, и любой лекарь, даже не обладающий обширными знаниями, обнаружил бы это. Но для чего этим людям потребовалось плести такую интригу? И чем теперь это обернется? Ван Сяуши развел костер и уставился в огонь. Сердце болело за юнь юна и его горькую судьбу. Душа изнывала от несправедливости. Ночной лес молчал. У темных стволов деревьев клубился низкий туман. Ван Сяуши не спал, продолжая разглядывать пламя, пока оно не догорело, оставив лишь тлеющие угли. От курительной палочки взвивалась тонкая струйка белесого дыма. Лун-Ань сидел у стола перед распахнутым настежь окном и, сцепив пальцы в замок, наблюдал за тлеющими благовониями. Он часто зажигал их дома, потому что они помогали сосредоточиться и не отвлекаться от важных дел, например, от написания диссертации. На экране ноутбука был открыт документ. Курсор в конце недописанного предложения то появлялся, то исчезал, намекая на то, что неплохо было бы продолжить печатать. Но Лун-Ань вот уже несколько минут просто смотрел на растворяющийся ароматный дым. Профессор Лао долго разговаривал с ним по телефону, пытаясь выяснить, по какой причине он уезжал, почему не явился на собрание, когда сдаст часть научной работы, и, закончив общение с ним, Лун Ань даже не мог точно вспомнить, о чем оно было. Мысли были так далеки от работы и еще более далеки от науки. Наука не объясняла ничего. Она лишь бесконечно требовала доказательств, сковывала в рамки «возможно» и «невозможно», «существует» и «не существует», и не могла дать ответы на те вопросы, что сейчас терзали его сознание. Ни один научный постулат, ни одна теория, ни один увесистый учебник из тех, что занимали книжные полки в квартире Лун-Аня, не могли подсказать ему, что делать. Ван Сын отгородился от него. За одну ночь между ними появилась глухая стена. Ван Сын был смелым и сильным человеком. Его не пугала перспектива провести 10 часов под землей без света в сети запутанных тоннелей не отталкивали странные видения, полные боли, горечи, отчаяния, тоски, не сломила ненависть тысяч людей, готовых разорвать его на части за проступок, о котором они не имели ни малейшего представления. Он даже ненависть встречал с улыбкой, не позволяя себе проявить слабость. Но теперь все изменилось. Когда-то Лун Ань и Рад был бы избавиться от его присутствия в самом начале эксперимента. Это давно прошло, и сейчас отсутствие Ван Сына стало чем-то тяжелым, омрачающим. Он должен заниматься своими делами, послушаться профессора Лао и продолжить свой путь, по которому раньше шел, не обращая внимания на препятствия. Это было бы правильно, так и нужно было сделать. От новости о том, что проект доктора Фа поставили на паузу, на душе стало еще хуже. Профессор Лао сообщил ему об этом по телефону. И Лун Ань просто промолчал, не зная, что сказать. Его руководитель был рад этому стечению обстоятельств, даже не задумываясь о том, какая ужасная несправедливость К этому привела. Лун Ань повернул голову и посмотрел на полку, на которой лежал сломанный лук Тао Ю. Он пообещал мужчине подумать, как восстановить его, хотя ни разу не занимался чем-то подобным. Стрелять из него уже в любом случае не получится, но хранить как драгоценную вещь это не помешает. Тао Ю и сам мог бы починить его, но для него это было слишком большое потрясение. С курительной палочки упал прогоревший участок, обсыпав подставку пеплом. Пусть проект доктора Фай закрыли, Она сама говорила, что для того, чтобы продолжать работу над ним, Лун-Аню и Ван-Цыну больше не нужны ни научный центр, ни тысяча эпох. Вот только друг без друга это уже никак не получится. Ван-Цын по плану должен был присутствовать лишь на постановках, играя свою роль и живя своей жизнью вне павильонов. И эта жизнь не касалась Лун-Аня. «Я лишь играю роль, роль человека, который когда-то каким-то образом был важен для тебя». «Важен для тебя». Что Лун Байхуа думал о Ван Сяоши? Во время медитации Лун Ань испытывал все те сокрушительные эмоции, что терзали его рядом с ним. Было ли это похоже на его собственные чувства к Ван Сыну? Ван Сын еще слишком мало занимался медитациями, чтобы понять это. Но Лун Ань готовился к эксперименту задолго до знакомства с ним. Он знал, как должна вести себя энергия Ци в теле. Знал, как она циркулирует в момент погружения и как успокаивается после. Когда они делали это совместно, их энергии смешивались, становясь единым целым. Как вытащить из этого раскаленного клубка тончайших переплетений чьи чувства, которые принадлежат именно им? И как не спутать их с теми, что испытывают Лун Байхуа и Ван Сяоши? Ван Цин сказал, что лишь играет роль человека, который был важен для Лун Аня. Но что делать, если Лун Аню важен сам Ван Цин? Если опираться на гипотезу доктора Фа, они должны учиться на том, что видят, чтобы не повторить ошибок которые отравляют подсознание. Что, если Ван Цин прав? Что, если это искупление? Лун Ань вздохнул, низко опуская голову. Перед глазами до сих пор стояло его лицо в тот вечер, когда они обнаружили устроенный хаос во внутреннем дворе тысячи эпох. Тот самый взгляд Ван Сяуши — холодный, чужой. Когда сильным людям больно, они улыбаются, запирая боль глубоко внутри себя. Она отравляет и со временем превращается в отчаяние, ледяное и черное, которое стирает тот образ, который манил к себе своим светом. Но значит ли это, что человек стал другим, посторонним? Желая спасти лучшего друга, отомстить за учителя, Ван Сяуши пережил столько боли, что и Лун Ань, и Ван Цин, испытав ее лишь на короткое время, не могли оправиться всю ночь и даже после. Почему с ним рядом не было Лун Байхуа? Знал ли он о том, что произошло с душой Ван Сяуши? Смог ли разглядеть за этой отстраненной маской того человека, который ввергал его собственную душу в такое смятение? И если да, что он сделал? Как поступил? Как следовало поступить Лун-Аню? Он поднялся с кресла и сел рядом со столом на пол, скрестив босые ноги. Глубоко вдохнул воздух, смешанный с ароматом благовоний, и постарался сосредоточиться. Шум. Очень много шума. Люди кричали и спорили. Он видел перед собой просторный и богато украшенный зал. Тяжелое золото, тончайшие шелка, нефритовая посуда, плотные одежды, обнимавшие его собственное тело, слой за слоем. Мужчины вокруг носили такие же дорогие ханьфу, но их поведение совершенно не соответствовало их статному внешнему виду. Они бурно обсуждали что-то, срываясь на крик, и смотрели друг на друга, как на врагов. Лишь юноша, сидевший по левую руку, младший брат Лун-Байхуа оставался спокойным, подобно глади пруда, в безветренную погоду. Лун-Байхуа слегка повернул голову, чтобы посмотреть на него, и словно заглянул в зеркало. «Я с самого начала подозревал, что тяга к запретным техникам рано или поздно приведет его к неприятностям. И поглядите! Сущность убийцы все же проявила себя. Ради своих грязных методов врачевания Ван Уши убил ребенка и едва не сгубил души десятков людей, — закричал мужчина в синих одеяниях. Внезапно его речь была прервана другим возгласом. Но разве он не спас этих людей? Лун Байхуа перевел взгляд на говорившего. Им оказался молодой мужчина, на вид простолюдин в фермерских одеждах. Следом за ним к нему повернулись все собравшиеся, — потребовав немедленных объяснений. «Твои рассуждения смешны. Неужели ты оправдываешь то, что он использует такие техники врачевания и ставит чудовищные эксперименты над детьми? А может, ты еще преподнесешь это как благородный поступок?» «Все боятся ответственности за то, что обратились к совершенствующемуся, которого обвиняют в таких деяниях, поэтому они и будут все отрицать. Эта война никого не оставила прежним. Не стоит ли нам выслушать самого Ван Уши? ведь он излечил стольких раненых и больных. Велите этим людям, что донесли на него, прийти прямо сюда, на совет старейшин. Пусть повторят все свои обвинения, глядя вам в глаза. Ван Сяуши год назад спас моего маленького сына. Зал вновь утонул в спорах. Ребенку мужчины пророчили страшную гибель в ближайшем будущем, как это случилось с сыном купца Шао Юнтао в провинции Хэ, а Ван Сяуши обвиняли с новой силой. Вскоре, после трагедии, что произошла в Юго-Восточных Землях, многие из тех, кому за время своих странствий помог Ван Сяоши, донесли на него следом за Шао Юнтао. Рассказывали страшное, и что он призвал демонов, разрушая души тех, кому помогал, и что использовал запретные техники и мелодии, которые лишали людей разума, выдавая их зацелительные и очищающие, и что те, кого коснулась его духовная энергия, навсегда будут лишены шанса отправиться на круг перерождения после смерти ведь их душа повреждена». На вопросы, почему так долго молчали и не обращались за помощью к старейшинам, люди, обливаясь слезами и запинаясь, отвечали, что боялись, но Шао Юнтао нашел себе смелость выступить против нечестивца, и уж тут они не смогли молчать. Слушая все это, Лун Байхуа оставался с виду безразличным, но внутри у него словно натягивалась струна, которая готова была лопнуть. Он видел среди собравшихся и друга Ван Сяоши, которого тот спас, отыскав едва живого после нападения на учеников старейшины Фа. Фа Шеньхау, скованный благородным шелком своих одежд, сидел молча, и лишь сжатые в кулаки пальцы выдавали его состояние. — Не смейте оправдывать его! — Твоего сына не спасли, а прокляли! — Вот увидишь, вскоре сам убедишься в этом. — Ван Сяуши нужно отыскать и казнить! В результате мужчина, защищавший Ван Сяуши, покинул зал, не выдержав чудовищных предсказаний и оскорблений. Несмотря на всеобщее презрение, он не отказался от своих слов. Лун Байхуа испытал к нему уважение. Остальные продолжали кричать. Брат, сидевший рядом с ним, все это время молчал, но вдруг не сдержался и повернул к нему голову. — Байхуа! Ван Сяуши спас нас тогда! Если бы не он, что бы с нами стало? — Вы ведь друзья! У него был еще совсем юный, но мелодичный, как перезвон колокольчиков на ветру голос, и в нем слышались уверенность и непримиримость с несправедливостью. Лун Байхуа накрыл ладонью его руку. — Ван Сяуши оказал помощь моей семье, — сказал он, поднявшись. — Кроме того, на войне он излечил многих и отчаянно сражался вместе с нами. — Никто не спорит с вами, мастер Лун, — отозвался старейшина в синих одеждах и длинной седой бородой. — Заслуги Ван Сяуши будут учтены. Именно поэтому мы считаем, что если он останется за пределами наших земель в юго-западных лесах, куда избежал от преследования, и больше никому не причинит вреда, Мы не станем настаивать на казни. Однако, если он нарушит наши условия и вернется из изгнания, мы будем вынуждены принять меры. Все собравшиеся закивали. Фашеньхау не шевельнулся, только ниже опустил голову, сильнее сжав пальцы в кулаки. Толпа в зале начала гудеть. Не желая больше слушать эти несправедливые обвинения, Лун Байхуа поднялся и вышел прочь из зала. Лун Ань открыл глаза. Курительная палочка уже догорела, сыпавшись на подставку серым пеплом. Выход из медитации получился плавным, так что у него даже не кружилась голова. Отступник. Ван Сяуши стал отступником. Его боялись, его презирали. Никто не брался за такую сложную, почти невыполнимую задачу — разобраться во всем и понять его. Он отталкивал от себя близких, но при этом готов был добровольно отдать ради них все, что имел, даже свою душу. Толпа жестока и толпа глуха. Она не станет слушать твои доводы. Кинь свори собак кусок отравленного мяса, и она набросится на него, даже если станешь кричать, что в нем яд». Ван Сяуши был совершенствующимся, врачевателем, который спас не одну жизнь. Его дар к целительству вызывал непонимание, а на некоторых даже наводил ужас. Но для многих его помощь стала единственным выходом в момент отчаяния. И вот, когда его обвинили в чудовищных деяниях, все те, кому он когда-то помог, высказались против него из страха. Тех немногих, кто осмеливался оправдывать его, презирали». Тот фермер, вероятнее всего, лишился всех своих земель в считанные дни. Был ли смысл кричать? Был ли смысл открыто выступать против обозленных людей, которые преследовали свои цели? Что бы изменилось, если бы Лун Байхуа принялся отстаивать его правоту? Лун Ань чувствовал его ярость. Он не верил ни единому слову собравшихся. Но мог ли он хоть что-то доказать в одиночку? Лун Ань встал с пола и вернулся на свое место напротив ноутбука. Он свернул окно с диссертации и открыл браузер. Как ему найти доказательства? С чем выходить против толпы, кроме собственной веры и знания, что все не так, как думают люди? Ему не хотелось это делать. Но он все же с легкостью нашел среди популярных видеороликов, с которого все началось. Ван Цин толкнул девушку в магазине, и та попятилась, а потом вдруг крупно вздрогнула и упала, запутавшись в собственных ногах и выронив свои покупки. Лун Ань понимал, что она испугалась громкого звука от ножа, который бросил Гопин. Он бы точно полетел в нее или в Ван Цына, если бы Лун Ань не перехватил его руку и не попал ему кулаком по лицу, разбив губы. Но ничего этого не было на записи с камеры. Видео было обрезано и длилось лишь 10 секунд. Лун Ань снова нажал на повтор воспроизведения. И снова, и снова. Он присматривался к каждой детали. Ван Цын бросил взгляд в сторону, прежде чем толкнуть девушку, потому что старался держать в поле зрения Гопина. Это ничего не доказывает. За полками не было видно того, что могло бы объяснить его действие. С торца следующего ряда товаров стоял холодильник с фруктовыми напитками. Лун Ань скользнул по нему взглядом. И вдруг вздрогнул, ставя видео на паузу. Он отмотал на пару секунд назад. В отражении гладкой стеклянной створки четко было заметно движение. С той стороны находились служебные помещения. До этого момента Лун Ань был уверен, что в ту ночь в магазине были лишь работницы за кассой, Гопин со своей подругой. Ван Цин — девушка, которую он толкнул, и он сам, но... Он отщелкал несколько секунд видео, присматриваясь на этот раз не к Ван Цину и его действиям, а к отражению в гладкой дверце холодильника. Это был человек, который как-то странно держал руки перед собой. Там был кто-то еще, и он все видел. Лун Ань опустил взгляд на собственные руки и посидел так несколько мгновений. Затем, выдохнув, потянулся за своим телефоном, лежавшим рядом с ноутбуком и открыл контакты. Его палец на мгновение замер, когда он нашел имя, которого не могло быть в журнале вызовов, потому что он не звонил по этому номеру уже несколько месяцев. Отбросив сомнения, Лун Ань нажал на вызов, поднес телефон к уху и услышал гудок. Один, второй, третий. Наконец, на другом конце линии раздался знакомый до каждой ноты голос. — Ань-Эр? — Брат, мне нужна твоя помощь.